Чем дальше забираемся, тем меньше нравится мне окружающий пейзаж. Вы когда-нибудь на старых пепелищах бывали? Ну, допустим, сгорел дом. Давно сгорел, несколько лет назад. Уже и прогоревшая крыша окончательно провалилась. И обугленные стены просели, и каким-то вьюном поросли. И трава с кустами сквозь слой углей пробивается. Но все равно впечатление таких мест гнетущее. Тут когда-то жили люди – Причем неплохо жили, а может даже и отлично, счастливо. И если приглядеться, то можно даже увидеть какие-то следы той жизни. Оплавленные детские игрушки, осколки посуды, обугленную мебель, обгоревшие книги и семейные фотографии. Все это словно говорит, была то спокойная и радостная жизнь. Была. А потом в один момент вдруг взяла, да и кончилась обернувшись бедой и горем. Это ощущение всегда очень на психику давит. Причем в той ситуации, про которую я говорю, речь всего об одном доме идет. А теперь представьте, что таких домов много. Очень много. Ни улица, ни квартал, и даже не микрорайон. Что их вокруг сотни, тысячи. Деревни, поселки, небольшие городки. Черные, обугленные, выгоревшие дотла. Почти полностью рассыпавшиеся деревянные деревенские, все еще кое-как стоящие кирпичные хрущевки и панельные многоэтажки. Гнутые и перекрученные игровые городки детских садов и турникеты школьных спортгородков. Торчащие то здесь, то там, согнувшиеся и корявые, словно сгоревшие спички, уличные фонари и электрические столбы. Маски сажи на стенах и заборах, черно-рыжие трухлявые остовы машин на улицах. И повсюду толстый слой углей, старых, высвечивших до светло серого цвета, хрупких, хрустящих под протектором колес. Да, молодая зелень уже пробилась сквозь эту черно-серую уродливую красоту. Трава, кусты, молодые, тонкие, еще не окрепшие деревца – Кое-где в тех местах, где видно раньше были газоны и клумбы, так вообще бурьян стоял стеной, чуть не в рост человека. Но даже они пока не в состоянии прикрыть эту жуткую выжженную рану на теле земли. А главное – кости. Повсюду человеческие кости. Черные, хрупкие, лежащие везде. Где-то густо, словно ковром, в несколько слоев. Где-то реже. Но везде. Ну как, ощущение? Вот и нас проняло. А уж что-то творилось сразу после ядерного удара, когда полыхало все, что могло гореть, когда в густом, удушающем дыму невозможно было увидеть даже ладони, вытянутые вперед руки. Когда некому и нечем было тушить этот грандиозный пожар, по сравнению с которым все прежние лесные и торфяные пожары вместе взятые. Так, редкое баловство со спичками. Твою ж мать! Это сколько же людей тут лежит? Загоревших, задохнувшихся в дыму, отравившихся угарным газом, да просто затоптавшим друг друга в панике. Тысячи, десятки, сотни тысяч. Наверное, ближе к последнему. И все они до сих пор тут, вокруг. На разбитом асфальте улиц и тротуаров, Среди груд перекрученного ржавого железа, Которое раньше было автомобилями, В выгоревших коробках домов, Их обугленные тела Размыло дождями и талыми водами. Сквозь них проросли трава и кустарник. Их кости растащили звери, Дикие и одичавшие. Никто их не искал, Никто не опознавал и не хоронил. Так и лежат они там, Где настигла их смерть. Словно никому не нужный, выброшенный за ненадобностью хлам. Жутко. «Слушай, горелый, и что, везде вот так?» Спрашиваю по рации у бредуна. Я еще до того, как двинулся в путь, выяснил у него частоту, на которую была настроена установленная в его скорпионе радиостанция, чем вел его в ступор. Он, похоже, в такие тонкости и не вникал никогда. «Говорит, это шайтанная коробка?» «Ну и хай с ней, бис!» «Пущай, дальше говорит!» «А что? Почему?» «Да кому оно интересно?» К счастью, оказался среди бредунов и один, немного понимающий в вопросе. «Так что кенвуд вот свой я на их чистоту настроил. И теперь для того, чтобы вопрос задать или уточнить что-то, не придется долго руками махать, Паша на внимание привлекая, и всю колонну тормозить». «Не, не везде!» Где живут, так там все расчистили и отремонтировали. Как смогли. Кое-где, в основном там, где какой-то завод крутой был. Или у вояк базы большие были. Короче, куда амеры ракетами долбанули. Там воронки. Здоровенные, сука. Десяток грузовиков каждый зарыть можно. И место еще останется. Фонит там, небось? Где-то фонит, а где-то и нет. Они же не только ядерными херачили. А местами так и вообще стоит все, почти неповрежденное. Ну, кроме того, что потом уже порушили, да само развалилось. Как в том же нефтегорске. Это как же так получилось? А я знаю. Я тебе не этот мля, не профессор какой-нибудь. Говорят, химии все потравились. Тоже американцы постарались. Да сейчас. Сам себя мля. Мне осталось только понимающих мыкнуть. Ну да, так ведь и есть. Мало кто из обычных обывателей знает, что для того, чтобы убить большой город, вовсе не обязательно его бомбить, расстреливать артиллерии и травить боевыми газами. За глаза хватит и того, что уже имеется в народном хозяйстве. Врезалась мне в память фраза одного преподавателя, что у нас в отряде занятия ПГО и ЧС вёл. Как он там говорил, «Одних только запасов хлора» на московских водоочистных станциях при его одномоментной утечке хватит чтобы образовалось облако которое накроет не только столицу но и всякие мытищи, зеленограды, люберцы и прочие химки запасом хватит причем концентрация газа в нем будет превышать смертельную раз в 20-30 что это значит? это значит что любого человека в таком облаке хватит только на вдох Выдыхать ему будет просто нечем. Разъезд ему легкие в мгновение ока. А кроме хлора в больших городах, есть еще мясоперерабатывающие и холодильные комбинаты, молокозаводы и всякое такое прочее. А на них промышленные холодильники и огромное количество аммиака. Тоже тот еще подарочек. И от хлора отличается только тем, что невидимый и летучий. Зараза. Вверх тянется а не по низу стелется. Кое-где холодильники были новее, на фреоне, что ситуацию ничуть не облегчало. Фреон, нагретый до 250 градусов по Цельсию, что при пожаре дело нескольких минут, превращается в фазген, а это уже совсем не шутки. Фазген уже вполне себе боевое отравляющее вещество, которым, как и притом в Первую мировую, в солдат вражеских гробилей, И это еще не все. Есть производящие всякую бытовую химию заводы. Там вообще смертельно опасной химии целый букет. Газопроводы, опять же, и вся прилагающаяся к ним инфраструктура, типа насосных станций. Насколько обычный бытовой газ по серьезной утечке опасен, никому объяснять не нужно. Железнодорожные товарные станции и крупные промышленные склады, на которых какой только дряни в цицернах не стоит и в вагонах до ангарах не лежит. А ведь мы пока только о гражданских объектах говорим. Про всевозможные армейские склады с их взрывоопасной начинкой вообще вспоминать не хочется. Словом, проще сказать, что в Большом городе опасности не представляет. И список этот получится очень коротким. В общем, не хотел бы я в этот момент, когда Большой писец на мягких лапках все-таки пришел, оказаться в Большом городе. Плохо там люди умирали тогда. Страшно. Уж не знаю, кому или чему я обязан провалом из своего времени сюда. Но испытываю я за это самую глубокую признательность. Мало того, что изначально от смерти спасся. А весь мог бы сгореть в том чертовом команде посреди Алпатова. Так еще я от гораздо более страшной участи парой лет спустя уберегся. «Командир, похоже, уходим мы с трассы» вырвал меня из невеселых размышлений голос сидящего рядом Руслана. — Ёлки! — Правда? Куда это мы? — На Самару же прямо! — Беспокойно заерзал позади меня Вовка. — Вот сейчас и поглядим! — флегматично буркнул стоящий за пулеметом Толик. Скорпион Горелова, сбросив скорость почти до пешеходной, свернул с разбитого асфальтового полотна трассы на еще более убитую второстепенную дорогу выводящую куда-то вправо. За молодой, выросший на месте много лет назад сгоревшего, лесок. Паша, а мы далеко собрались? На Самару-то прямо? В ответ бредун только ехидно хихикнул. Солдатик, а кто тебе сказал, что мы вообще в Самару едем? Или ты думаешь, что мы совсем сбрендили? Всех запресневевших развалинок жить? Мы сейчас не в тянку. Это городок наш торговый, недалеко от развалин Нефтегорска. А уже завтра на базу нашу к полковнику. Понятно. Явную насмешку я проигнорировал. А потом снова переключил станцию на наш канал. Внимание всем! По глядеть внимательнее. Мало ли что. Похоже, скоро обжитые места пойдут. И снова я не ошибся. Нет, деревеньки, через которые мы проезжали, по-прежнему были мертвыми. Давно покинутыми. Но все равно следы присутствия людей появились. Кто-то убрал с дороги весь автомобильный металлолом, спихнув остовы в кювет. То здесь, то там изредка попадались вполне наезженные гравики и грунтовки. Вдали иногда видны были явно обрабатываемые поля. А пару раз где-то вдалеке вставали подпирающие небо столбы густого дыма. Дорожные знаки, опять же, Если раньше они чудом уцелевшие во время большой тьмы выглядели просто ржавыми насквозь кругами и прямоугольниками на не менее ржавых столбах по обочину, то попадавшиеся нам навстречу сейчас больше напоминали решето. Есть такая примета. Дай дурню в руки оружие да патроны и перестань контролировать. Он первым делом по дорожным знакам палить начнет. Порода у них дураков такая, легко предсказуемая. Думаю, если бы не сгустившиеся вокруг сумерки, подметили бы еще больше. Ну и увиденного нам вполне хватало. Миш, слушай, а что это у них там, пожар, что ли? Подал голос Тельмашов, кнув пальцем в сторону дыма. Вряд ли, поморщился я. Если бы пожар, то кроме дыма еще и зарево видно было бы. Скорее, самогонные аппараты керосинят. Кто? Явно не понял ходок. «Что?» – поправил его. «Пустарный нефтеперегонный завод. Работает по принципу деревенского самогонного аппарата. Бак, змеевик, нагрев, конденсация – все элементарно. У нас на тесском фронте даже дикие непримиримые такие строить умели. А до них еще до большой тьмы. В тех краях народ всем же на жизнь зарабатывал. Бензин, правда, так себе выходит. Но с другой стороны, а кому сейчас 95-й нужен? 80-й и дизелюгу... Нормальную, при грамотном подходе, там выгнать можно, если не халтурить. «Погоди, а тут нефть разве есть?» – это уже Толя. «Ты по сторонам башней води, Анг-пулеметчица. Есть тут нефть, есть. Правда, с добычей напряженно. Если сохранилось оборудование, что до большой тьмы установили, то качают. А если нет, вокруг-то погляди, много ли в таком аду уцелеть могло?» А новая построить задачка та еще. Это ж буровая вышка, трубы, насосы, целый комплекс. Такое по нынешним временам только крупный анклав потянет. Но ну, никак не банда, пусть и большая. Зато кроме нефти тут есть еще горючие сланцы. Причем очень много. И добывать их, как тот же каменный уголь, открытым способом, можно в карьере. Хочешь экскаватором, а хочешь лопатой и кайлом. На что фантазии и возможности хватит. А исландцев этих, какой-то там сухой перегонкой, кажется, если не путаю ничего, получается что-то вроде смолы, которая по всем своим свойствам почти как нефть. «Да ладно!» «Вот те и ладно!» «Это все что?» «Я где-то читал, как то ли на Аляске, то ли в Канаде бензин вообще из песка делали». «Чего?» Это уже все мои спутники дружно выразили свое недоверие. Да Того! Вот, там какие-то пески особенные были, битумные. Вот их тоже как-то там обрабатывали. Выпаривали или еще чего. И тоже получали какую-то фигню на нефть, похожую. Ну, а уж из нее бензин. Офигеть! Чего только на свете не бывает, присвистнул Сельмашок. Скорее уж не бывало. Мурат, отозвался я. Да, что-то окружающие виды, да еще и в стремительно сгущающихся сумерках, снова на грустные мысли наводят. Какую же землю мы, идиоты, дружно просрали? Ай, ладно, что толку себе нервы трепать? Все равно от меня и тогда ничего не зависело. И сейчас того, что случилось, я изменить не могу, при всем желании.